Глава седьмая Герхард был в отчаянии. Он не знал никого, к кому можно было бы обратиться за помощью между двумя часами ночи и девятью утра. Он зашел домой посоветоваться с женой, а затем вернулся на свой пост. Что делать? Он вспомнил только одного человека, который мог бы и, пожалуй, согласился бы чем-нибудь помочь. Стекольного фабриканта Хэммонда. Но его в то время не было в городе. Впрочем, Герхард этого не знал. К девяти часам он направился в суд один. Решено было, что остальным членам семьи не следует там присутствовать. Миссис Герхард немедленно обо всем узнает. Он сразу же вернется и все ей расскажет. — В суде. Себастьяну пришлось долго ждать, так как до него перед судьей должны были предстать еще несколько человек. Наконец его вызвали и подтолкнули к барьеру. — Воровал уголь, ваша честь, и оказал сопротивление при аресте, — пояснил арестовавший его полицейский. Судья внимательно посмотрел на Себастьяна. Расцарапанное и избитое лицо парня произвело на него неблагоприятное впечатление. — Так, молодой человек, — сказал он, — что вы можете сказать в свое оправдание? — Откуда у вас такой синяк под глазом? Себастьян посмотрел на судью, но ничего не ответил. — Это я его задержал. — сказал сыщик. — Я застал его на платформе, принадлежащей нашей компании. Он пробовал вырваться, а когда я стал его удерживать, он на меня накинулся. Вот и свидетель есть, — прибавил он, указывая на рабочего, который помог ему задержать Себастьяна. — Это он вас ударил? — спросил судья, заметив, что у сыщика распух подбородок. — Да, сэр. — ответил тот, довольный, что будет вполне отомщен. — С вашего позволения, — вставил Герхард, подаваясь вперед, — это мой сын. Его послали за... Он... Мы... — Не против. — Пускай подбирают то, что найдут на путях, — прервал сыщик. Но он сбрасывал уголь с платформы своим сообщникам. Их там было человек шесть. «Разве вы не в состоянии достаточно заработать и не таскать уголь с платформ?» — спросил судья. И прежде чем отец или сын успели ответить, прибавил, «Чем вы занимаетесь?» «Работаю по ремонту вагонов», — ответил Себастьян. «А вы?» — обратился судья к Герхарду. «Я...» «Ночной сторож на мебельной фабрике Миллера», — произнес судья, видя, что Себастьян продолжает держаться угрюмо и вызывающе. «Так вот, с этого молодого человека можно снять обвинение в краже, но он, как видно, чересчур охотно пускает в ход кулаки. В Колумбусе и без того драг больше, чем достаточно». «Десять долларов!» «С вашего позволения» — начал Герхард, но судебный пристав его оттолкнул. «Я не желаю больше ничего слышать», — сказал судья. «Вот еще упрямец. Кто там следующий?» Герхард пробрался к сыну, пристыженный и все же довольный, что дело не кончилось хуже денег он уж как нибудь добудет, — думалось ему сын участливо посмотрел на отца все в порядке постарался он успокоить расстроенного старика только судья не дал мне слова сказать хорошо что он не присудил тебе больше озабоченно произнес отец теперь постараемся достать денег он отправился домой и сообщил встревоженной жене и детям о приговоре миссис герхард побледнела но все же почувствовала облегчение ведь десять долларов как нибудь можно раздобыть дженни слушала приоткрыв рот и глядя на отца большими глазами вся эта история была для нее жестоким ударом бедный бас он всегда был Такой веселый, добродушный. Просто ужас, что он попал в тюрьму. Герхард поспешил к великолепному особняку Хэммонда, но фабриканта не было в городе. Тогда он подумал об адвокате по фамилии Дженкинс, с которым был немного знаком, и пошел к нему в контору, но не застал и его Было еще несколько знакомых бакалейщиков и торговцев углем, но он им и без того задолжал. Пастор вунт пожалуй, дал бы ему денег, но для Герхарда было бы слишком мучительно признаться в случившемся столь достойному человеку. Он попробовал обратиться к двум-трем знакомым, но те, удивленные его неожиданной и странной просьбой, ответили вежливым отказом. В четыре часа он вернулся домой усталый и измученный. — Я знаю, что делать, — сказал он безнадежным тоном. — Просто ума не приложу. Дженни подумала о Брендере, но хотя положение было отчаянное, она не осмелилась пойти просить его помощи. Она слишком хорошо помнила, Запрет отца и ужасное оскорбление, которое он нанес сенатору Ее часы опять были заложены, а другого способа достать денег она не знала. Семейный совет длился до половины одиннадцатого, и все же придумать ничего не удалось. Миссис Герхард, глядя в пол, упрямым, однообразным движением сжимала руки. Ее муж рассеянно проводил ладонью по своим ржеватым спроситью волосам. «Всё без толку, — Все толку сказал он, наконец, — ничего я не могу придумать. — Иди спать, Женя, — заботливо сказала мать, — и остальных уложи. — Незачем вам тут сидеть. Может, я что-нибудь придумаю. А вы все идите спать. Женя ушла к себе в комнату, но ей было не до сна. — Вскоре после ссоры отца с сенатором она прочла в газете, что Брендер уехал в Вашингтон. О его возвращении не сообщали. И все же, может быть, он уже приехал? Она в раздумье остановилась перед небольшим узким зеркалом, которое стояло на убогом столике. Вероника, спавшая с нею, в одной комнате уже улеглась. Наконец, решение Дженни окрепло. Она пойдет к сенатору Брендеру. Если только он в городе, он выручит Басса. Почему бы ей не пойти? Ведь он ее любит. Он столько раз просил ее выйти за него замуж. Почему бы не пойти и не попросить его о помощи? Она немного поколебалась, слушая ровное дыхание Вероники, потом бесшумно отворила дверь, чтобы посмотреть, нет ли кого в столовой, в доме не слышно было ни звука, только на кухне беспокойно раскачивался в качалке Герхард. Нигде не было света, горела лишь маленькая лампочка у нее в комнате, да под дверью кухни виднелась желтоватая полоска. Дженни привернула и задула свою лампу, потом тихонько скользнула к входной двери, открыла ее и вышла в ночь. На небе сиял ущербный месяц, воздух был полон смутным дыханием возрождающейся жизни, ибо снова приближалась весна. Женя торопливо шла по темным улицам, дуговые фонари еще не были изобретены и замирала от страха. На какое безрассудство она решилась, как примет ее сенатор, что он подумает. Она остановилась и застыла, одолеваемая сомнениями. Потом вспомнила о Бассе, запертом на ночь в тюремной камере, и снова заторопилась. Устройство отеля «Колумбус Хаус» было таково, что женщина без труда могла пройти через особый ход для дам на какой угодно этаж, в любой час ночи. Нельзя сказать, чтобы в этом отеле не существовало внутренних правил, но, как и во многих других отелях, в то время надзор за выполнением правил не всегда был достаточно строг. Кто угодно мог войти через черный ход, попасть в вестибюль, и здесь его заметил бы портье. Помимо этого никто особенно не следил за тем, кто входит или выходит. Когда Дженни подошла к отелю, кругом было темно. Горел только слабый свет в подъезде. До номера сенатора надо было лишь пройти немного по коридору второго этажа. Дженни побежала наверх. Она была бледна от волнения, но больше ничего не выдавала бури, которая бушевала в ее душе.